Часть третья Джонатан медленно кружил над дальними скалами. Он наблюдал. Этот неотесанный молодой флетчер оказался почти идеальным учеником. В воздухе он был сильным, ловким, подвижным, но главное, он горел желанием научиться летать. Только что Он мелькнул рядом. С оглушительным шумом, сгерошенный серый комок вынырнул из пике и пронесся мимо учителя со скоростью 150 миль в час. Внезапный рывок, и вот он уже выполняет другое упражнение, 16 витковую вертикальную замедленную бочку и считает витки вслух. Восемь, 10 десять, ой, Джонатан, я теряю скорость, одиннадцать, Я хочу останавливаться так же красиво точно, как ты. 12 Черт побери, я никак не могу сделать тринадцать. Эти последние три витка без четыр... Очередная неудача. Флетчер сел на хвост. вызвал особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину, и его безжалостно закружило, завертело в обратном штопоре. А когда он, наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух. Оказалось, что он летит на 100 футов ниже своего наставника. — Джонатан, ты попросту тратишь время. Я тупица, я болван, я зря стараюсь, у меня все равно ничего не получится. Джонатан взглянул вниз и кивнул. — Конечно, не получится, пока ты будешь двигаться так резко. В самом начале ты потерял 40 миль в час. Нужно делать то же самое, только плавно. «Уверенно, но плавно, понимаешь, Флетчер?» Джонатан снизился и подлетел к молодой чайке. «Попробуем еще раз. Вместе, крыло к крылу, обрати внимание на остановку. Останавливайся плавно, начинай фигуру без рывков». К концу третьего месяца у Джонатана появилось еще шесть учеников. Все шестеро — изгнанники, увлеченные новой странной идеей — летать ради радости полета. Но даже им легче было выполнять самую сложную фигуру, чем понять, в чем заключается сокровенный смысл их упражнений. На самом деле каждый из нас — воплощает собой идею великой чайки, всеобъемлющую идею свободы, говорил Джонатан по вечерам, стоя на берегу. И безошибочность полета — это еще один шаг, приближающий нас к выражению нашей подлинной сущности. Для нас не должно существовать никаких преград Вот почему мы стремимся овладеть высокими скоростями и малыми скоростями и фигурами высшего пилотажа.